Глава сорок вторая Цветочный салон окаста находился на Кенсингтон-Хай-Стрит между элегантным ювелирным магазином и офисным зданием, облицованным гладким гранитом. Витрина была оформлена по-весеннему. Ковер из настоящей травы. Нарциссы, тюльпаны и крокусы в красно-розово-сине-желтых горшочках. Фарфоровые пасхальные кролики тут и там. Сидят на траве, выглядывают из-за мухоморов и огромных крапчатых яиц. На переднем плане почти у самого стекла небольшая фотография улыбающейся Андреа на красной бархатной подушке. Моз взяла за ручку стеклянные двери, но увидела рядом маленький белый колокольчик и под ним лаконичное объявление для посетителей. Эрика позвонила, спустя несколько мгновений Они увидели маленькую старушку с туго зачесанными назад волосами, которая смотрела на них из-под нависших век. Это была та же пожилая женщина, что впускала их в дом Дуглас Браунов. Она небрежно махнула рукой, отсыла их прочь. Эрика снова позвонила. Дверь была из очень толстого стекла, но это они поняли только тогда, когда женщина открыла ее и колокольчик зазвенел гораздо громче. «Вам чего?» — недовольно спросила старушка. «Нам сообщили из полиции, что виновный арестован. Мы готовимся к похоронам». Она стала закрывать дверь, но Мосс ее придержала. «Будьте добры, нам хотелось бы поговорить с Линдой. Она здесь?» «А вы ведь уже кого-то арестовали, да? Что еще вам нужно от семьи?» не уступала старушка. «Следствие еще не закончено, мадам. Мы уверены, что Линда могла бы помочь нам прояснить кое-какие факты». которые позволят в скором времени предъявить обвинение», — объяснила Мос. Пожилая женщина подозрительно смотрела на них туда-сюда, водя глазами из-под нависших век, кожа которых морщилась и колыхалась. «Как у хамелеона», — подумала Эрика. Старушка распахнула дверь и отступила в сторону, впуская их в салон. «Вытирайте ноги», — велела она, бросив взгляд на мокрый тротуар. Они последовали за ней в светлый, просторный зал для посетителей. У дальней стены блестел и переливался огромный стол из прозрачного стекла. На стенах висели фотографии реализованных проектов и окасты, со свадеб и презентаций, для которых салон составлял цветочные композиции. Пожилая женщина скрылась за дверью в глубине зала, а в следующее мгновение оттуда вышла Линда с охапкой нарциссов в руках. На ней были длинная черная юбка-трапеция и очередной джемпер с котом, выглядывавшим из-под белого передника. На этот раз это был полосатый великан с потухшими глазами. «Мамы здесь нет. Она заболела», — сообщила Линда. Тон он её подразумевал, что, по ее мнению, мать просто отлынивает от работы. А Линда прошла к большому столу, разложила на его стеклянной поверхности нарциссы и принялась их сортировать. Эрика с Мосс тоже подошли к столу. «А вы почему здесь, инспектор Фостер? Я думала, вас отстранили от дела». «Уж кому, как не вам знать, что не следует верить всему, что читаешь в прессе», — сказала Эрика. «Да уж, эти журналисты. Звери, они люди. Одна из желтых газетенок обозвала меня круглолицей старой девой». «Мне жаль это слышать, Линда». «Неужели?» — сердито бросила Линда, обратив на них пристальный взгляд. Эрика сделала глубокий вдох. «В прошлый раз, беседуя с вами, мы спросили, есть ли у вас информация, которая помогла бы следствию. Вы забыли упомянуть, что у Андрея был второй телефон?» — сказала Эрика. Линда снова занялась сортировкой нарциссов. «Ну так что?» — подначила ее Мосс. «Вы же не спрашиваете, а утверждаете», — сказала Линда. «Ладно, у Андрея был второй телефон?» — спросила Эрика. — Нет, я во всяком случае об этом не знала, — ответила Линда. В июне 2014 года она заявила, что этот телефон у нее украли, а сама просто поменяла в нем сим-карту, — сказала Мосс. — И что? А Вы по поручению страховой компании расследуете факты мошенничества? — Мы нашли ваше полицейское досье, Линда. У вас завидный посложный список, оскорбления с угрозами, кражи из магазинов. мошенничество с кредитными картами, вандализм, перечислила Эрика. Линда отвлеклась от нарциссов и посмотрела на них. «Это я раньше такой была. Теперь я обрела Бога», — ответила она. «Теперь я стала другой. Если присмотреться, у каждого из нас есть прошлое, которого мы стыдимся». «И когда же вы обрели Бога?» — поинтересовалась Мосс. «Прошу прощения», — растерялась Линда. «У вас еще не вышел срок условного осуждения. Четыре месяца назад вы устроили погром в офисе Джайлза Осборна, причинив ущерб в размере восьми тысяч фунтов стерлингов». «Зачем вы это сделали?» «Из зависти», — ответила Линда. «Из зависти к Андрею, к Джайлзу. Она нашла себе жениха. А я, как вы понимаете, все еще нахожусь в поисках, как Андрея с Джайлзом отреагировали на ваш поступок. Я извинилась». Пообещала, что больше не стану им досаждать, и мы помирились. «Он убийство кошки вам простил?» — спросила Мосс. «Я его кошку не убивала!» — крикнула Линда. «Я никогда бы этого не сделала! Кошки — самые красивые умные существа!» Смотришь им в глаза и понимаешь, что им известны все ответы. «Если бы еще они могли говорить!» Эрика предостерегающе глянула на Мосс. Рыхлое лицо Линда омрачилось. Она хлопнула рукой по стеклянному столу. «Я ее не убивала!» «Правда!» «Хорошо, хорошо», — произнесла Мос. «Скажите, пожалуйста, кто рядом с Андрея на этой фотографии?» Она положила на стол рядом с горкой нарциссов фото с вечеринки, на котором Андрея была запечатлена с тёмной мужчиной. «Не знаю», — буркнула Линда, бросив беглый взгляд на снимок. «Линда, посмотрите, пожалуйста, повнимательней», — настаивала Мос. Поднеся фотографию прямо под нос Линде, та посмотрела на фото, потом снова на Мос. «Я же сказала, не знаю». «А про это что скажете?» Не отступала Мос, вытаскивая снимок, на котором Линда была сфотографирована с Андрея. «Это фото, где вы с Андрея, было сделано в тот же вечер, в том же баре. Возможно, это он вас снимал». Линда снова посмотрела на снимок, казалось, успокоилась. «Видите ли, офицер, слово «возможно»?» В вашей фразе ключевое. Я зашла в тот бар выпить буквально за несколько минут до закрытия. Весь вечер я работала здесь. Андрея, когда я там появилась, сидела одна. Те, с кем она там отдыхала, уже ушли. Она специально дождалась меня. Мы хотели вместе выпить и поболтать. А то ведь потом Рождество, уже не до разговоров. Вполне вероятно, что этот человек был там. Но не в то же время, что и я. Андрея упоминала про него. На вечеринках Андрея всегда в центре мужского внимания. Я согласилась с ней встретиться только на том условии, что она не будет весь вечер верещать про парней. «Вам не нравятся парни?» «Парни», — фыркнула Линда. «По вашему двум умным образованным женщинам больше не о чем поговорить?» «Как назывался тот бар?» — спросил Эрика. Хм, кажется, зараза». «С кем там была Андрея?» «Я же сказала, не знаю». Андрея партнеров по вечеринкам меняет, как перчатки». «Где был Джайлз?» «Наверное, ушел пораньше, чтобы не встречаться со мной, потому что вы донимали его, устроили погром в его офисе и убили его», — докончила Мосс. «Да сколько ж можно! Я не убивала Клару!» — вскричала Линда. Ее глаза наполнились слезами. Оттянув вниз рукав полосатого джемпера, она отерла им глаза. Клара, она была такая лапочка, позволяла мне брать себя на руки. Она почти никому это не позволяла, даже Джайлзу. Тогда кто же ее отравил? Не знаю, тихо ответила Линда. Из кармана джемпера она вытащила скомканную бумажную салфетку и принялась стереть ей глаза, пока они не покраснели. А что можете сказать вот про это? Спросила Мосс, положив на стол прозрачный пакетик с запиской, которую подсунули Эрике. «Что это? Нет, нет, нет, я ничего не знаю!» По красному лицу Линды снова застроились слезы. «Мне кажется, Линда уже достаточно удовлетворила ваше любопытство!» произнес голос из глубины зала. К ним направлялась непонятно откуда появившаяся экономка Дуглас Браунов, с нависающими на глаза веками. «Если у вас еще остались к ней вопросы, давайте организуем более официальную встречу, на которой будет присутствовать семейный адвокат». «Линда», — обратилась к девушке Мос, ткнув пальцем в мужчину рядом с Андрея на фотографии, «этот человек также подозревается в изнасиловании и убийстве трех молодых женщин из Восточной Европы, погибших за последние два года и в совершенном на днях убийстве одной пожилой женщины. Линда выпучила глаза, экономка указывала им на дверь. «Линда, если вспомните что-нибудь, даже какую-нибудь мелочь, пожалуйста, свяжитесь с нами», — попросила Эрика. «Она либо не знает этого типа, либо очень уж хорошо притворяется», рассудила мозг, когда они вышли на улицу. «По-моему, не лгала она только про кошку. Кошку убила не она», — заключила Эрика. но мы не расследуем убийство кошек. Думаю, надо нанести визит Джайлзу Осборну, сказала Эрика. Посмотрим, что он скажет про Линду и эти снимки.